Глава пятнадцатая. — И ты собралась признаваться вот прямо сейчас? — насмешливо спросил щитца, нагоняя меня на тропинке. — Подсказать, какая у него койка? — Нет, я хотела набрать лопуха для завтрашнего практикума, — невинно ответила я. — Правда. И я даже свернула на обочину и сорвала, но ну, вроде бы лопух. Солнце уже почти село, и ничего толком не было видно, хотя для лопуха это были какие-то слишком уж большие и развесистые заросли, почти кусты, и я не то чтобы врала, я не была уверена, зачем именно вышла, просто представилась возможностью скользнуть». Пока я занималась, щитца задремал на кровати Бонни, а Бонни, которая завела дурацкую привычку писать домашние задания лёжа, захрапела на моей, уткнувшись носом в мои же конспекты. И мне вдруг стало невыносимо душно в комнате. И я вышла. И побрела. «О, вот оно что!» — протянул щиц «Не поверил, конечно. Я бы себе тоже не поверила». Я, конечно, знаю, что свойства некоторых растений усиливаются, когда собираешь их при полной луне или там на солнцестоянии, но чтобы лопух посреди ночи собирать, да еще тут, это что-то новенькое. Бабушкина чутье проснулась? Ты знаешь мою бабушку? Да почитал вот про нее на досуге. А я-то все думал, и почему мне твоя фамилия так знакома? а ей названа пара алхимических законов и полтора зелья. Насчет участия в создании М-пентаграммы там ничего не было, правда, но это всегда может оказаться в разделе «И-другое». У нее и так огромный список достижений. Стольких пунктов достаточно, и вполне можно обойтись без всяких мелких дополнений, вроде «Подала знакомой идею для охранного символа» одного из 50 уникальных охранных символов, разработанных специально для М-пентаграммы. Я кивнула, приняв к сведению, но кое-что меня смутило, пришлось уточнять. Полтора зелья? Щиц почему-то замялся, но все таки сказал: "Эликсир Санданте дезовский". О, -о, "О, бабушка и с иностранцами работала?" кивнула я. "Как интересно". "Он был ренец в третьем поколении", буркнул Щиц. "И вообще, неужели тебе самой не интересно?" Ты ведь столько времени проводишь в библиотеке, могла бы и сама. Мне надоело сидеть на корточках, так что я просто села на траву. Расправила платье. Хорошо, роса еще не выпала, а то бы промокла насквозь. Или она по утрам выпадает? Нет, вроде два раза в сутки. В академии я впервые оказалась к природе так близко, что могла ее потрогать. И общипать лист лопуха, оставляя только жилки. То есть, наверное, не лопуха, но какая разница? Представь себе, что твоя, ну, скажем, мачеха все время сравнивает тебя с какой-то давным-давно мертвой женщиной. Совсем мертвой. И ты ходишь ухаживать за ее могилой, и ее статуя прожигает тебя глазами, будто следит оттуда. И есть какая-то тайна, связанная с этой женщиной. И поговаривают, что мать твоя ей не нравилась, и почему-то очень быстро заболела и померла едва успев родить дочку. И мачеха, которая тебя воспитывает, сравнивает тебя, не находят сходство. Быть может, я говорила все это так легко, потому что щиц был моим фамильяром, и я подсознательно чувствовала нашу магическую связь, или потому что никогда раньше я такого не говорила, или потому что в зарослях раскидистого, слишком большого, наверное, на магии разросшегося лопуха, я чувствовала себя спрятанной от всего остального мира и не видела щица, а его дыхание было не громче, чем шелест листьев, я не знаю. и все время говорит что ты похож на мать а стоило бы больше взять от ба да от бабушки не от отца даже от бабушки и знаешь что в какой то момент ты начинаешь отрицать что хоть чем то на нее можешь быть похожа я не хочу ничего про нее узнавать потому что не хочу иметь с ней ничего общего вот и все не хочу на нее равняться или сравнивать себя с ней она уже мертва и все что от нее осталось Слова и зелья. А я — это я. И когда выйду замуж, у нас даже фамилии будут разные. Скорее бы. Я перевела дух. Ты ничего не понял, да? Но это сложно объяснить. Ничего. Щиц похлопал меня по плечу, вставая. Я постараюсь понять. Вставай, холодно тут сидеть. Он протянул руку. И ты вышла. Я пожала плечами. Не за этим. Знаешь, Элий, он... Я просто не знаю, что с ним делать, потому что мне так стыдно, и я повела себя неправильно. И хоть я и решила, но не прямо же сейчас. Иногда ты просто недостоин кого-то. И думаю, с тех пор, как приехала в академию, я чувствую себя вдвойне недостойной. Я просто захотела подышать воздухом, и все. и подумать. Мне немного страшно, хоть ты и говоришь, что во сне я сильнее, но... Хватит. Мягко улыбнулся щиц У тебя в голове путаница. Скажешь, когда поймешь, что именно и кому хочешь сказать, ладно? Он вдруг резко повернул голову, прислушался, отбросил мою руку, как будто это была змея шипящая. Ад холодный! И заслонил лицо руками. «Что такое?» — удивилась я. «Просто иди уже спать!» — чуть рисковато сказал он, раздраженно потирая согнутую шею. «И если тебе не сложно, распутай свои мысли побыстрее. Тебя проводить?» Я выбралась на тропинку. До общежития было идти минут десять, не больше. «Нет, зачем?» — я обернулась. «И почему вам с Бонни не все равно? Разве это не моя проблема?» «Это станет моей проблемой, когда мне сегодня попытаются набить морду», — в сторону сказал щиц но я все равно расслышала. У меня всегда был даже слишком хороший слух, особенно если говорили шепотом. «Что?» «Нет, ничего, я так. Просто не люблю все эти любовные драмы под боком. Не мое это. И тебе колдовать мешает». Я все-таки должен обеспечивать хозяйке уют и комфорт, я же фамильяр как-никак. Если ты сейчас же не пойдешь спать, то не выспишься. Но мне тебя понести я могу. Только вот как принцесса не получится, горд мешает. А вот мешки с картошкой я только так таскаю, перекинул и вперед. И я смирилась с судьбой. Не знаю, почему Щиц был так против моих прогулок под луной в одиночестве, но если подумать, это разумно, особенно когда за тобой гонится призрак. Так что он прав, придется лечь спать. Лучше самой пойти, чтобы не чувствовать себя потом мешком с картошкой. С Щица станется. Но мысль о кровати внушала страх. Вот отчего я бежала. Я боялась того... той, что обязательно встретит меня во сне. Сколько бы ни убеждали меня в обратном щиц и Бонни, где-то в глубине души я отлично знала, что она во всем лучше меня, сильнее, могущественнее. И я была готова к поражению. «Я сама дойду», — сказала я щицу — «не беспокойся». «Точно не хочешь прокатиться?» «Тоже мне лошадка», — фыркнула я. «Не волнуйся за меня, ладно?» «Я не думаю, что это мой выбор», — хмыкнул Щитц без обид. «Никаких обид. Но мне стоит напомнить, выбор как раз-таки твой». «Он все-таки увязался вслед за мной». Тонкий серпик луны, наконец, прорвался сквозь распухшие облака и теперь отчаянно светил нам в спину, и достаточно было посмотреть под ноги, чтобы увидеть нашу общую страшную горбатую тень. Хотела бы я встретить щица в расцвете его сил. Тогда не пришлось бы сейчас тащиться в темноте. Он бы придумал какие-нибудь фонарики или светлячки, или я бы смогла их наколдовать. Забавно выходит. Связанные вот так мы слабы, но порознь совсем ничего не можем. Папенька меня такому никогда не учил. Папенька всегда справлялся сам, у него не было друзей, были партнеры, были должники, были выгодные сделки, и сделки похуже. Даже моя мама, да, моя мама была одной из самых удачных его сделок». Я даже не уверена, любил ли он ее. Мне говорили то, что положено говорить маленькой девочке. Множество добрых и красивых слов. Но сейчас, оказавшись в академии, так далеко от уютного родного дома, я все больше задумываюсь, какие из этих слов всего лишь удобная полуправда, а что и вовсе наглая ложь, за давностью лет ставшая частью подлинной семейной истории. Когда я ловила ухом отголоски сплетен, всегда думала, что это всего лишь часть глупых и скучных взрослых заморочек и пропускала их мимо ушей. А сейчас я, кажется, повзрослела и очень жалею, что не вслушивалась. «Выбор мой», — вдруг сказал щит после очень долгого молчания. «Но если бы я вернулся в тот момент, ты бы отказался?» «Нет». вздохнул щиц «Просто знал бы, что это тот случай, когда даже выбор — это отсутствие выбора». «Ты опять говоришь, как оживший учебник философии», — надулась я, нутром почуяв, что это были не самые приятные слова, но так до конца и не понимая, что именно мне только что сказали. Когда-то я много читал. А сейчас? м м Стираю белье, слушаю нытье, разруливаю чужие любовные проблемы. «Ты же стал мне идеальной женой, щиц!» — буркнула я. «Молодец! Даже фигурную пилешку освоил!» «Ну что ты, я только учусь!» — рассмеялся тот. «Вот и дверь. Заходи, ну!» «Давай еще кружок!» Не надышалась еще. «Просто хочу!» Я замялась. Просто еще кружок. Меня так и тянет в лес. Надеюсь, так устану, что не доползу туда, даже если на меня наденут сапоги-самоходы. Не наденут. Что? Ты не знала? Их тоже я испортил, но... Это как? Щит замялся. Посушил над костром, наверное. Ты и сам не знаешь? Что мне, каждый испорченный артефакт помнить? Их слишком много, но... И так, припираясь ни о чем, мы намотали еще кругов десять вокруг общежития. Дело было не в том, что мне нравилось так проводить время. К концу прогулки мои непривычные к ходьбе ноги уже даже не гудели. Они налились свинцовой тяжестью и не хотели отрываться от земли. Я боялась не заснуть даже, проиграть. В меня ведь так верили. Но нельзя же бояться вечно. На очередном круге я все-таки нашла в себе силы попрощаться с щитцем и войти в здание общежития. Иногда в мире случаются очень обидные вещи. Например, ты настраиваешься на важную контрольную – А ведьма-преподавательница выдает какой-то дурацкий тестик на три вопроса, которые ты решаешь за пять минут, немного скучаешь, а потом преподавательница вообще выходит из класса, и ты за оставшиеся полчаса успеваешь прорешать варианты для всех желающих одногруппниц сразу. Или... Ты очень долго готовишься встретиться с бабушкой, а она не приходит. Бабушка не пришла ко мне в сон. Я должна была выдохнуть, наверное, успокоиться, проснуться и сказать «Все в порядке, это был просто сон, Бонни, ты подняла панику на пустом месте». Но я вскочила с кровати еще более испуганной, чем накануне. Вскочила и тут же плюхнулась обратно, перетруженные ноги болели просто невыносимо. Каждое напряжение мышц приходилось претерпевать, превозмогать. «Короче, зря я вчера столько ходила. Это же надо было так раскиснуть за такое малое время. Казалось бы, совсем недавно я могла танцевать целые ночи напролёт, и вот...» «Интересно, тут есть какие-нибудь занятия, чтобы поддерживать себя в форме? А то я даже об уроках танцев ничего так и не смогла разузнать». «Старшекурсницы говорили, что иногда какая-нибудь учительница жалеет ноги наших соседей-колдунов и открывает курсы за несколько дней до переворотного бала, но это же не совсем то». «Бонни, Бонни, она не пришла». «Ничего удивительного!» — отмахнулась Бонни. «Я бы тоже не пришла в первую же ночь. Я бы придумала план». Если бы была мёртвой, конечно. Мёртвые хитрые. У них всегда есть какой-нибудь зловещий план. Наверное, она сидит и закручивает его, закручивает, закручивает. Ты чего вчера так поздно вернулась? С щицем не наговорилась? Не совсем. Не хотелось возвращаться. Это может быть частью плана. Она могла заколдовать. То есть её жуткий подручный мог тебя заколдовать, чтобы ты догуляла до леса и... «Ну, знаешь...» Я вспомнила старичка лесовичка и вздрогнула. Но тут же взяла себя в руки, отмахнулась. Или мне просто не хотелось возвращаться. «Вот никогда ты меня не слушаешь!» — упрекнула меня Бонни. «Никогда! Попомни мои слова! Это план!» «Да, да, да!» — нахмурилась я. «Вот делать ей больше нечего!» я осеклась. «Вот именно!» Бонни назидательно подняла палец. Ей больше нечего делать. Боже! Бонни вихрем кружил по комнате из угла в угол, еще более суетливая, чем обычно. Она чуть не натянула на выворот чулки, раздраженно разворошила весь стол в поисках тетради по алхимии, лежавшей у нее на тумбочке, укололась иголкой, зашивая порванную в торопях перчатку. «Ты не против?» — спросила она, наскоро заплетая косу и закалывая ее в обычную свою непонятную гульку, которую она взяла за правило таскать на алхимию, после того, как Телли случайно спалила себе спичка и волосы. — Того, что я общаюсь с Элием. — Как будто ты раньше меня спрашивала. Я напряглась. Слишком уж Бонни резко сменила тему. — Просто это неловкая ситуация, — вздохнула Бонни. — Очень неловкая. «Никто не заставлял тебя с ним дружить?» «Да, ты права», — кивнула Бонни. Хотела было сказать еще что-то, но вместо этого снова сменила тему. «Ты чего лежишь-то до сих пор?» «Да ну его, не пойду», — отмахнулась я. «Ноги болят после вчерашнего. Не передашь Ланинске мою домашку? И вообще всем? И Онни?» «Ноги и вправду болели». И знакомо тянуло низ живота, хоть вроде бы и рановато, но что уж поделать. И спина, и в голове уже зарождались отголоски вчерашней мигрени. Мой организм будто вдруг решил развалиться весь, сразу и одновременно. Замялась. не замялась. — Но... — Онни? — Я не... Пожалуйста, при, пожалуйста, ну не съезжай на тебя, взмолилась я. Мне правда не очень хорошо. Ладно, вдруг согласилась Бонни и смахнула стопку листов со стола к себе в сумку. Лежи и болей. В дверь она выскочила чуть ли не в припрыжку. Я была слишком разбита, чтобы что-то заподозрить. А стоило бы Я немного подремала, и мне стало чуть получше. Лежать в постели было скучно, спать больше не хотелось, но я твердо вознамерилась прогулять весь день. Было бы глупо сказаться больной, а потом идти на последние уроки только потому, что голова, кажется, вроде бы все-таки не разболится к вечеру. Я умылась, оделась и попыталась заняться чем-нибудь полезным. но от вида букв у меня начинала кружиться голова. Тогда я решила помедитировать. Расстелила коврик, села, устроилась поудобнее, попыталась расслабиться и уйти в себя. У меня никогда это толком не получалось. Вместо того, чтобы отрешиться от всего сущего, На занятиях я вечно отвлекалась на дыхание одногруппницы прочие едва слышные шорохи, вздохи и шмыганье. В собственной комнате я тоже нашла, на что отвлечься. Из открытого окна слышались голоса, шум листьев, звуки стройки. Бедный щит вечером будет выжат, как лимон. Это было невыносимо. И тут мой взгляд упал на чугунный котел, и меня озарило. Я залезла внутрь и накрылась крышкой. У меня даже начало получаться. Я почувствовала какой-то прилив сил даже. Закрыла глаза, ушла в себя. Может, конечно, я снова заснула, и мне это приснилось... Но я вроде бы даже смогла разглядеть тот самый сияющий шар в солнечном сплетении, который нам говорили представлять и гонять по всему телу, чтобы очиститься от отрицательной энергии. Толстые стенки котла приглушали звуки, и мне просто не на что было отвлекаться». Я почувствовала, что в силах даже зажечь свечку, ту самую, которую нам выдали на первом же занятии. У Бонни уже давно даже огарка не осталась, у Марки она выгорела наполовину, и только у меня фитиль даже не подкоптился. Вот чего мне стоило не прыгать выше головы и просто сидеть себе тихонечко. Я встала, держа крышку над головой, как шляпу, и встретилась глазами с Эльей. Хорошо, хоть я потрудилась одеться перед тем, как лезть в котел. Вот о чем я подумала в первую очередь. Я осторожно перегнулась через край котла и поставила крышку на пол. Звук получился оглушающий. Вылезать у него на глазах было выше моих сил. Я чувствовала, как краснею с ног и до головы. «Бонни забыла взять тетрадь по ботанике», — объяснил Элей, все так же прямо глядя на меня. «Извини за вторжение». «Извините», — машинально поправила я. «Извините», — покорно повторил Элей. Рабочая роба ему категорически не шла. «А почему не щится?» — зачем-то спросила я. Я, кажется, догадывалась, почему она предпочла послать за тетрадью своего белокурого друга вместо горбатова Но меня интересовал предлог. Он заболел и взял выходной. Ясно. Элий вглядывался в меня так, как будто у меня на лбу вдруг расцвели цветы или, там, не знаю, звезда, и хотелось просто сесть обратно в котел и попросить крышку. Ну, бери тетрадь тогда. «Да», — он подошел к столу. «Справа, Кипа, где-то там», — подсказала я. Его спина на меня почти не давила, поэтому мне вдруг стало куда проще сказать. «Зря!» «А?» «Ты зря за мной приехал, Элли». Он закаменел. Не обернулся. Оперся на столешницу. Чуть склонил голову и замер. И сказал глухо. То есть ты действительно помнишь. Глупая была идея. Очень. Когда мне очень-очень стыдно, я начинаю сердиться, как будто человек передо мной виноват в том, что я чувствую себя виноватой. И я возразила. «Не глупее твоей». Я думала, что ты умный и зрелый парень, а ты незрелый идиот, который не умеет останавливаться. У него немного отросли волосы. Теперь, когда никто не заставлял его стричься, он и позабыл об этом. И светлые пряди хоть немного прикрывали его широкую шею и багровые уши. Вот как, хмыкнул он. Я надеялся, ты сочтешь это романтичным. Я не смогла бы. Я пожала плечами, хоть он и не мог этого видеть. Для того, чтобы принять идиота за романтика, нужно этого идиота любить. Вот как? Он оттолкнулся от столешницы, и та жалобно скрипнула. Он снова смотрел на меня, и я не могла понять, что именно было в этом взгляде. Жалость? Гнев? Усталость? Я не понимала. Мне следует извиниться, глухо сказала я. Я этого просто не умею, поэтому... Будь добр, давай прекратим этот фарс. Он подошел совсем близко. Нужно было все-таки вылезти из этого дурацкого котла, пока он на меня не смотрел, потому что сейчас я оказалась заперта в ловушке и вдруг ткнул меня пальцем в подбородок. «Сигнальный прыщ», — сказал он. «Поговорим-ка нормально дней через пять». «Вот теперь я по-настоящему разозлилась. Я даже замахнулась, чтобы влепить ему пощечину, потому что такой наглости никогда и никому не позволяла, и теперь не собиралась». Он перехватил руку. «И вторую». «Ты же вроде в жены меня взять хотел». «Составил бы расписание дней, когда воспринимаешь меня всерьез?» Прошипела я, пытаясь хотя бы выдернуть запястье. «А меня бы с ним ознакомил?» Уверен, нам обоим есть о чем подумать. Спокойствию в его голосе я могла бы только позавидовать. Этот гад надо мной смеялся, смеялся, а потом его взгляд вдруг стал неожиданно серьезным. На краткий миг мне вообще показалось, что он попытается меня поцеловать. «Уйди!» — взвизгнула я, и его впечатало в стену. И я не знаю, как именно это сделала. Его просто приподняла и отбросила. В полете он умудрился сгруппироваться, защищая голову. Не зря все-таки отчим тратил деньги на его учебу. Со стены осыпалась штукатурка. Он встал, как ни в чем не бывало, отряхнулся, уже ушел. Но знаешь, я рад, что ты хотя бы не проклята. Я смогла удержаться и разрыдаться уже после того, как за ним закрылась дверь. Не думаю, что разговор хоть что-нибудь сделал проще. Я говорила искренне, но Элли нашел повод мне не поверить. Я не понимала, чего именно он ждет. «Совместного побега? Что папенька лет через пять остынет и начнет снабжать деньгами свою проштрафившуюся дочурку? Или идиллической жизни на какой-нибудь ферме в окружении коров, свиней, десятерых наших пухлых и голубоглазых детишек? Для меня все кончилось, когда меня увезли сюда». Но у эли в голове явно рисовался какой-то совершенно иной, но все равно счастливый конец, к которому он шел с тем невыразимым упорством, что когда-то мне понравилось, а теперь скорее пугало, и я просто не знала, как заставить его поверить в мою искренность, как все это закончить, просто не знала».